Глава вторая. Город историй. Вчера в музей в рамках культурной программы взаимообмена привезли коллекцию картин современного художника. Душевный жест Витольда Петровича. Примите, мол, прошу любить и жаловать. Небезызвестный художник, между прочим, именитый даже. Но я при всем уважении такого искусства не понимаю. Так вот, сегодня в выставочном зале смотритель обнаружил, что все рамы пустые, а вместо полотен — кучки серого пепла на полу и разводы по стенам. Гусев только усмехнулся, сказал что-то про бесследное истление бессмысленного и что звездная плесень отлично лечит звездную болезнь. Великорецкий в ответ учинил скандал. Но как тут найдешь крайнего? Звездная плесень, она и в Африке звездная плесень. Форум работников Русского музея, автор сообщения неизвестен. Часть первая. Василий, у каждого в жизни должно быть свое место, и наше там, где живет история. Раиса Пантелимоновна слыла консервативной женщиной, больше всего на свете ценившей приверженность родным традициям. Память общих корней сближает людей, а вера в семейные ценности рождает крепкое общество, где молодые опираются на опыт стариков и кирпичик за кирпичиком строит счастливое будущее. Себя Раиса Пантелеймоновна относила к потомкам уважаемого дворянского рода Российской империи. И все в жизни делала, как истинная аристократка. Жила роскошно, старела красиво, а дочь растела в подобающей строгости, прививая прилежание к учебе вообще и любовь к истории Отечества в частности. Лишь один раз ее методы воспитания дали осечку потому что мама оказалась натурой страстной и мечтательной и мужа нашла себе подстать вместо того чтобы осесть в родовом гнезде пустить корни как сказала бы бабушка оба наших родителей укатили куда то в среднюю азию искать с археологической экспедиции следы древнего города алтенндп алтенндп золотой холм в переводе с туркменского древнее городище обнаруженное на юго западе туркмении является археологическим памятником эпохи энеолита и бронзового века 2300-1900 годы до нашей эры глиняные черепки и стертые временем орбески оказались для них интереснее жизни в северном мегаполисе а может матери просто захотелось сбежать из-под пристального внимания зоркой Раисы Пантелеймоновны. да и собственные дети давно уже выросли и перестали нуждаться в присмотре к нам с надеждой Тётя Рая, называться бабушкой она категорически отказывалась, театрально кривя губы, относилась с показательной нежностью и той напускной вседозволенностью, которые обычно прикрывают разочарование от жизни непутевых детей. Она регулярно, раз в месяц, звонила по телефону, ленивым голосом интересуясь новостях, после которых неизменно вздыхала. Я представляла ее в облаке табачного дыма, сидящую на обитом плюшем пуфе и в стиле барокко задрапированную в шелка и тофту и пахнущую то ли как шкаф с фамильными редкостями то ли как лавка старьевщика еще никогда бабуля не вмешивалась в нашу жизнь напрямую но сейчас когда работа в театре не ладилась и вместо перспектив на горизонте маячила пустота тетя рая решила повлиять и поднять старые связи как и все что она делала помощь ее была с налетом аристократической насмешки Я думал об этом, пока маршрутка тряслась по заполненному Невскому, настороженно замирала на бесконечных светофорах и давала тревожные гудки в толчее перекрестков. В Михайловском сквере ветер трепал голые ветви деревьев. Его порывы оголтело носились среди фигурных кустов и пикировали на гравийные дорожки. Посетителей в этот час было немного. Возле ствола огромного каштана куталась в шарф продавщица с красной тележкой хот доги и горячий шоколад. На соседней дорожке гуляла женщина с коляской. Двое детей дошкольного возраста играли, рисуя веточки на песке. Большинство скамеек рядом с памятником Пушкину пустовали. Я вспомнил, как в первом классе мы приезжали сюда на автобусе, а после экскурсии сделали фотографию с классной руководительницей. Сокон Михайловского дворца взирали на гостей белые лепные грифоны. На сандриках... Элементы оформления окон Михайловского дворца, где располагается основная экспозиция Государственного русского музея, можно заметить лепных грифонов, созданных скульптором Пименовым, автором знаменитой «Колесницы славы», на арке главного штаба на Дворцовой площади. В Древней Греции грифон считался хранителем богатств и тайных знаний, повелителем двух стихий — воздуха и земли. В Санкт-Петербурге грифон — один из наиболее часто встречающихся образов. Их можно найти как в виде отдельных скульптур, так и в виде барельефов или архитектурных элементов на дворцах и купеческих домах. До открытия оставался еще час. Но у главного входа музея с фронтоном и колоннадой уже образовалась очередь. Потоптавшись возле дверей вместе с шумными китайскими туристами и объяснив секьюрити, кто я такой и что мне, собственно, нужно, я, наконец, оказался внутри. В большом мраморном зале разносился шелест шагов и отдаленных голосов незримых музейных работников. Я завертел головой, однако никого не увидел. Обычно основной поток посетителей концентрировался у экскурсионного бюро и гардероба. Еще несколько групп собирались поодаль возле крошечного буфета. Блеск светильников отражался от пола, повсюду попадались на глаза указатели, бегущие строки, вывески. Стояла деятельная суета. Но сейчас холл музея оказался непривычно пуст, даже пустынен. Я подошел к информационной стойке с буклетами на разных языках и расписаниями экскурсий. «Здравствуйте. Мне бы к Глебу Борисовичу. Не подскажете, как пройти?» Обратился я к миловидной девушке на удачу, обнаруженной за стеклом. Та вскинула голову от перебираемых бумаг, приветливо улыбнулась. «Гусеву?» — ничуть не удивилась она. «Да, мне сказали, меня встретят, но...» пойдемте. Мы вышли из зон касса, миновали пустой еще гардероб и безлюдный буфет. В стороне виднелась широкая мраморная лестница. Она поднималась до середины этажа, а дальше раздваивалась направо и налево. По стене над ней раскинули золотые буквы размером с ладонь. Сейчас я не видел их, но помнил надпись наизусть. «Русский музей императора Александра III Основан...» 13 апреля 1895 года 13 апреля 1895 года был издан указ императора Николая II об учреждении особого установления под названием «Русский музей императора Александра III» и о предоставлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом парадной лестнице моя провожатая неожиданно свернула направо, в неприметную деревянную дверь между стеной и стеллажом музейной сувенирной лавки. За ней тянулся коридор с бледно нюдовыми стенами и деревянными нишами, в которых стояли вазы с искусственными цветами. Изредка между нишами возникали двери с табличками — научный отдел, отдел капитального строительства, пресс-служба. На 2024 год в Русском музее работают свыше 2000 невидимых для посетителей сотрудников. В конце коридора обнаружилась маленькая винтовая лестница. Она вела к площадке с единственной дверью, широкой и низкой. Девушка коротко постучала, толкнула левую створку, заглянула в кабинет и затем приглашающе махнула мне рукой, а сама удалилась. Я переступил порог. Кабинет директора музея напоминал зал для занятия танцами. Льющийся из широких окон свет ломтями лежал на выцветшем паркете. Только вместо зеркала и станков боковую стену занимала коллекция странных глазастых масок. В торце стоял массивный письменный стол. Среди полос света и тени я не сразу различил сидящего за ним человека. Он что-то писал. «Здравствуйте, Глеб Борисович». Заметив меня, мужчина поднялся. На нем был светло-серый костюм, седые почти белые волосы, уложенные лаком, гладко прилегали к голове. Над бородой явно постарался стилист. Чем-то директор Гусев напоминал мне крутого деда из рекламы сотовой связи. «Добрый день, Василий! Рад вас видеть». Он подошел ближе и протянул руку. Гладкое загорелое лицо Глеба Борисовича лучилось множеством морщинок в уголках рта и возле глаз, особенно заметными, когда он улыбался. Он указал на лупоглазые расписные физиономии, круглые и овальные, взиравшие на нас со стены. Вижу, вас привлекла моя коллекция. В голосе отчетливо звучало удовольствие. Это ритуальные маски народа Сонгье, Центральная Африка. Шаман изготовлял их из цветной глины и расписывал красками, когда заболевал член племени. Считалось, таким образом в маску заточали злого духа, приносящего болезнь. Впрочем, не столь важно. Я снова увлекся и болтаю о своем. Всю жизнь изучал российскую культуру, а слабость питаю ко всяким жутковатым африканским древностям. Скоро сам превращусь в музейный экспонат, и можно будет ставить рядом с ним. Гусев махнул рукой в сторону гипсовой фигуры с человеческий рост, одетый в национальный костюм неизвестного мне племени. Она стояла в углу почти за шкафом, а оттого я не заметил ее при входе. Фигуре плохо прорисовали лицо, и от того казалось, что замерший взгляд буравит директору затылок. Подарок от коллег из этнографического музея. Жест внимания к юбилею. Впрочем, неважно. Я ждал нашей встречи, Василий. Признаться, недавний звонок от Раи меня заинтриговал. Только по разговору я представлял вас еще моложе. Мне вспомнились друзья отца. Бородатые, загорелыми в длительных экспедициях лицами и дружеским прищуром. Они трепали меня по волосам и говорили, как я подрос за лето. Сейчас слова Гусева были чем-то вроде такого же детского комплимента. Тётя Рая считает, будто мы с сестрой все еще дети. И, наверное, права. Досадить все же, наконец. В ногах правды нет. Я опустился в кресло, стоявшее возле письменного стола, а Гусев устроился напротив. Взял ручку с подставки в виде распахнувшегося крыла бронзового орла, покрутил в пальцах и положил на место. «Вы учились в Институте искусства и реставрации. Кто был вашим руководителем?» «Профессор Лыткин». Гусев внезапно рассмеялся. «Лыткин! Ха -ха, старый прохиндей!» а еще разбрасывается такими талантами. Я слегка опешил. Не скрою, на мою успеваемость в институте не жаловались, но все же не талант. Талант проявляется в деле. Давайте без предисловий. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Гусев достал телефон, что-то поискал, затем придвинул ко мне мобильник через стол. Фото захватывало угол картины. Темный однотонный фон. Камера фокусировалась на сети тонких угловатых вкраплений, точно звездочки трещин в местах шелушения краски. Я увеличил фотографию и пригляделся внимательнее. Теперь отчетливо проступали нетяные наросты плесени. Нечто похожее я заметил утром на листьях найденного цветка. Хотя это, конечно, ерунда, не может быть, чтобы и растения, и картины поражали одни виды грибков. Чья это вещь? Спросил я. Гусев внимательно следил за мной, сцепив пальцы рук в замок и уперев в получившуюся конструкцию подбородок. Одна из работ, кустодиева. Гораздо интереснее, ничья она. А что с ней? Что? Как попугай отозвался, я и смутился. Глупо как-то. Или я чего-то не понимаю. Как известно, плесень. Болезнь, которая развивается на картине в течение многих лет. Поэтому периодически все работы музея осматривают, дабы предотвратить порчу или ликвидировать ее на начальной стадии. Здесь же...» Гусев перегнулся через стол и провел двумя пальцами по экрану. «Мы имеем дело не с обычной голубовато-дымчатой плесенью. Это фото сделали неделю назад, а это сегодня». Директор пролистнул несколько фотографий вперед. Я невольно присвистнул. Теперь поражение заполняло весь угол картины в кадре. Густая серо зеленая поросль скрывала живопись, а кое-где и наползала на багетную рамку. Я сомневался, можно ли вообще спасти произведение после такого. Колонии размножаются с чрезвычайной скоростью, и они словно проедают полотно по всей его толщине. «Вы когда-нибудь встречали подобное?» «Если честно, у меня было немного практики». Я пристыжённо пожал плечами. «Но хотя бы слышали о чем то похожем». Гусев явно на что-то намекал, прежде чем сказать правильный ответ, но я лишь отрицательно помотал головой. «Наши местные реставраторы и вообще все сторонние специалисты, к которым я обращался, также пожимают плечами». Сегодня обнаружились еще три очага на разных ценных полотнах. Поговаривают, мы столкнулись с чем-то неизвестным, живым. Простите за каламбур, ведь грибок в каком-то роде и тоже жизнь, но здесь речь идет о неких других качествах, о некоторых зачатках мышления. Знаете тип людей, которые нарочно говорят при других, несусветную чушь и смотрят на собеседника? посмеется? недоуменно сморщится или прямо скажет, что за бред ты несешь. Если вы рассчитывали увидеть первоклассного специалиста, то, боюсь, вы ошиблись. Мне льстит ваше внимание, но эту картину уже не спасти. Во всяком случае, я тут бессилен. Гусев встал, прошелся вдоль кабинета, задумчиво поправил одну из масок на стене, затем вздохнул. «Искусство устаревает». Искусству не хватает заботливых рук. Думаю, вы меня поймете. Сейчас молодым не нужны скучные древности, им подавай зрелища. Признаться, я и о вас был такого мнения. И улыбнулся я. Гусев снова прошелся туда-сюда, пиная носками ботинок воображаемые предметы на полу. Я хотел взглянуть на вас, увидеть ваш характер. Честно скажу, одной важной для работы черты ему пока не достает. Двух — вряд ли, но одной — совершенно точно. Заметив, что я ошарашенно молчу, директор остановился напротив и продолжил доверительно. «Я ни на что не намекаю, но ваша бабушка умеет убеждать. Она попросила о достойном занятии для вас. Настойчивая женщина. Больше всего ценю в ней...» И вообще в любом человеке всего два качества. «И какие же?» — недоверчиво спросил я, чтобы хоть что-то спросить. «Первое — твердость. Второе — верность призванию. Этому городу нужны хранители для его историй. И вы как нельзя лучше могли бы подойти на эту роль. Не сейчас. Возможно, чуть позже». «Зачем вы мне это рассказываете?» Вопрос получился слегка грубым, и я поспешно добавил. Я имею в виду, что вы хотите, чтобы я сделал, если даже профессионалы не могут сказать о причинах. «Причина здесь одна!» Жестко отрезал Гусев и махнул рукой, будто отсекая сказанные мною слова. «Речь идет не о картинах, а об истории в широком масштабе. Это место, этот город — особенные. Здесь события ложатся друг на друга, как слои краски. Искусство — не цель, а инструмент. Особый язык, если хотите. Так наше будущее разговаривает с нами через прошлое. И сейчас оно говорит о большой опасности. Глеб Борисович, я не понимаю. Вы — директор одного из самых известных музеев города, за 20 лет добились большого развития для него. «Лучшие специалисты не только в России, но и во всем мире готовы поработать с теми картинами, которые тут хранятся. Почему вы назначаете мне встречу и предлагаете работу? Неужели из-за старинной дружбы?» Я замолчал, подумав, не обидится ли Гусев на упоминание возраста. Ведь одно дело шутить о себе, а совершенно иное, когда кто-то другой набирается наглости заговорить о щепетильных темах. Глеб Борисович задумался. «Не скрою». Фамилия многое значила для меня. И для моей бабушки тоже. Но Она даже в ЗАГСе настояла, чтобы мама оставила свою фамилию, а не брала отцовскую. И чтобы ее дети. Теперь, вероятно, одна лишь вежливость не позволяет вам выставить меня за дверь. Или же вы просто смеетесь. Я осекся, потому что взгляд скользнул в сторону, где стояла фигура в национальном наряде. Манекен усмехался. На секунду неподвижное лицо его натурально пошло трещинами и расправилось в жуткой улыбке, обнажая гипсовые зубы. Все в порядке?» Я зажмурился, пытаясь прогнать наваждение, а когда снова открыл глаза, передо мной стоял только Гусев. Он внимательно смотрел на меня. Просто померещилось. Я опасливо покосился на фигуру в углу кабинета. Та неподвижно замерла, и признаков жизни больше не подавала. «Бывает. Чувствительность и восприимчивость к тонкому миру во многом важна. Поэтому я и пригласил тебя». Он незаметно перешел на «ты». «Остынь, парень», — очень по-взрослому вдруг сказал Глеб Борисович, перестав улыбаться. Залез во внутренний карман пиджака и протянул мне визитку. «Подумай». И если надумаешь, позвони. Пока все картины не умерли. Нет людей, больших и маленьких. Есть те, кому их место в жизни мало, велико или впору. Твой род со дня основания города считался его хранителем. Это место твоих предков, но свое ты должен найти сам. Я могу только помочь. Мы распрощались быстро и очень сухо. Мне некогда было придумывать любезности. Услышанная мышкарой роилась в голове, и я не мог ничего разобрать. Самым разумным представлялось выбросить воспоминания о странной встрече как можно скорее. Когда я спустился в вестибюль музея, цифровые часы над кассами показывали такое время, что возможности для неспешной прогулки уже не оставалось. Ну и когда я рысцой добежал до автобусной остановки, положение было неутешительным. Двадцать минут, чтобы доехать через все светофоры и мосты. Переведя взгляд запруженного автомобилями проспекта на спуск в подземный переход, я думала, что на метро доберусь всего минут за десять. Человеческий поток исчезал в распахнутом зеве станции «Гостиный двор», и никто из прохожих не топтался, как суеверный болван у двери. В конце концов, не может же глупый сон стать причиной, по которой я реально опоздаю на работу. На эскалаторе я наткнулся на светящуюся рекламу выставки по истории фотографии. В голову снова полезли слова директора. «Какой еще хранитель истории? Ощущение, что мы говорили одновременно об одном и том же, но при этом каждый о своем. Неудивительно, что они с бабулей в дружеских отношениях. Оба одинаково чудны». Поезд подъехал к платформе. Я машинально шагнул в вагон, встал у выхода, чтобы без не выбраться на следующей станции. Двери сомкнулись. Наружные ворота с тихим кляцаньем закрылись, отделяя состав от платформы. Но не успели стенки тоннеля слиться на скорости в клубящуюся темноту, как поезд дернулся и затормозил. Вагон резко качнулся, кто-то схватился за поручни, чтобы не упасть. Недовольно вскрикнули. Из динамика прорезался скрипучий голос машиниста. «Уважаемые пассажиры, просьба сохранять спокойствие. Наш поезд скоро отправится». Повинуясь невольному желанию видеть говорившего, я поднял глаза к потолку, а когда вновь посмотрел вперед, за поручень рядом с моим лицом цеплялась рука. Необычная рука. На широком запястье рассыпались созвездия коричневой старческой пигментации. Редкие волосы топорщились в разные стороны. То, что я сперва принял за блеклую татуировку у задравшегося рукава пиджака, шевельнулось и вдруг зеленоватым пятном растянулось по кисти до кончиков пальцев словно резко на воде. Знакомые узоры серо-зеленых звездочек, как на цветке утром и на картинке в музее, обволок кожу. Показалось, или по плесени не прошла волна, то ли вибрация, то ли нервное сокращение. Над духом раздался сиплый вздох, затем еще один глуша. Я испуганно отпрянул. Мужчина интеллигентного вида в шляпе и очках схватился рукой за горло, пытаясь втянуть легкими воздух. Что это? Удушье? Сердечный приступ? Из-под пальцев его медленно расползалась живая пульсирующая пленка. Я остолбенел. Ноги прилипли к полу. Выпучив глаза и уже обеими руками пытаясь содрать в себя невидимую удушающую петлю, мужчина с грохотом повалился в проход. Плесень прямо лезла в нос, в уши, Она пухла и разрасталась на глазах, поглощала волосы и одежду. Горло сковал ужас. Надо было рвануться к панели связи с машинистом, достать телефоны, поймать сеть, вызвать скорую. Надо было сделать хоть что-то. Но я просто замер, беспомощно озираясь. Люди неподвижно сидели на местах. Весь их вид выражал пустое равнодушие. Никто не кинулся на помощь будто бьющийся в судорогах человек на полу был в порядке вещей, как утренние новости или песни уличных музыкантов, провожающие по пути на работу. Но непривычным казалось не только это. Нечто странное проглядывало во всех пассажирах. Неестественная похожесть. Даже поза, Руки ладонями на коленях, спины прямые, головы опущены так, что не различить лиц. Точно безвольные манекены на складе, ожидающие, когда за ними придут. Зеленоватый свет с жирными мазками ложился на оголённые части кожи, на которых расцветали уродливые паутинки серой гнили. Что это? Новая неизвестная болезнь? Хищные микрогрибы? Или галлюцинация от недостатка сна? Я попятился. Вздохи под ногами прекратились, мужчина затих. Под густыми наростами уже не рассмотреть было тело, только серую шевелящуюся массу. наконец она успокоилась, притаилась в немле шевелению рядом, а может, даже вглядываясь в следующую жертву. Звенящая тишина впилась в мозг. От страха я не различал собственного дыхания, не слышал гула крови в висках, хотя сердце колотилось, как сумасшедшее. «Может, я и сам сумасшедший? Может, и меня нет?» Сгинул под натиском неведомой ползучей твари. На секунду в голове прояснилось, точно мигнул сигнальный значок. «Выход! Бежать! Спасаться!» Я опрометью рванулся к дверям и тут же замер, пошатнулся. Пол сотрясало от низкого нарастающего рева. Стены тоннеля пришли в движение, завибрировали. Стекла звенели и покрылись трещинами. Что-то ворочалось и утробно рокотало под землей под толще реки, в недрах города, под его древними болотами. За стеклом, с криво треснувшей надписью, не прислоняться, загорелся свет. В короткой вспышке мелькнули силуэты троих людей, застывших посреди пустынного бетонного зала. Похоже на законсервированную станцию. Высокие своды, блеклая плитка, лепнина на стенах, строительные козлы и полотна белой полиэтиленовой пленки. Какой перегон? Какая платформа? Мы на середине пути, над нами только река. На незнакомцах были одинаковые темные накидки. По глянцевой ткани стекала вода, лица скрывали глубокие капюшоны. Не обращая внимания на льющиеся с потолка струи, все трое одновременно воздели руки вверх, повинуясь такту неслышной мелодии. Гром заполнил вагон, прокатился в голове. Тьма хлынула в перегоны на платформу, слезнула фигуры странных людей. Свет погас и снаружи, и в поезде. Затем все стихло, в единую секунду. И спустя наверное вечность безмолвного ожидания из репродуктора донесся мягкий голос диктора. Станция Василиостровская. Ты опоздал? Многозначительно постукивая пальцем по циферблату наручных часов, сурово сказала Оксана. На девушке были юбка-карандаш и блузка с длинным рукавом, подчёркивающая красивую фигуру. Возле темно синего в тон юбки галстука поблескивал фирменный бейдж. Раньше мы работали вместе, но совсем недавно Оксану повысили до старшего менеджера зала, и в голосе ее с того дня прибавилось строгости. Я застыл на пороге служебного входа, запыхавшийся, с прилипшими к вискам волосами. От метро я нёсся как ошпаренный, так и не поняв, что произошло в перегоне. По эскалатору поднимался бегом, люди оборачивались вслед, гадая, на какой пожар несётся этот чудак. Здесь все выглядели спокойными. «Да ладно, сколько сейчас?» «Пятнадцать минут в копилку твоих опозданий Серьезно? «Серьёзно?» «Дурачком-то не прикидывайся, не прокатит». Оксана с обреченным видом закатила глаза и протянула мне руку. Стрелки часов стояли на 10.15. По моему плану, я должен был оказаться на работе без 10.10, -10, то есть почти на полчаса раньше. Даже не представляю, как так вышло, пробормотал я. Что? Вот так, честно? Девушка слегка опешила. «А где же оправдание, вроде переводил бабушку через дорогу или возвращал хозяйке похищенную хулиганами сумку?» Поезд застрял в перегоне. Это было почти правдой. Оксанин взгляд вперился мне в переносицу, неуверенный и размышляющий. «У тебя две минуты», — наконец произнесла она. «Тогда я ничего не видела». «Спасибо», — горячо и вполне искренне сказал я. Оксана равнодушно повела плечом, мол, прибереги пока благодарности. «Ты сегодня на выдаче. Хоть это не забыл?» Через несколько минут, уже собранный, я стоял возле прилавка. Теперь не растрепанный парень, а вполне себе дисциплинированный работник общепита. Только мысли, в отличие от тела, никак не удавалось подчинить, и они то становились вялыми и заторможенными, то снова пускались в голубь а сердце принималось стучать учащённо и нервно. Я не мог понять, что видел полчаса назад. Было ли случившееся в метро реальным, или же я где-то повредился рассудком? «Молодой человек, извините». Я поднял голову. Передо мной стояла девушка из утренней маршрутки. В руках волонтер держала изрядно похудевшую стопку цветных листовок, канцелярский нож и скотч. Я из благотворительной организации, мы ищем ребенка. Вы не против разместить здесь ориентировку на мальчика? Это может помочь поиску. Я... я не знаю. Поговорите со старшей зала. Я указал на Оксану, стоявшую поодаль. Волонтер кивнула. Волосы, собранные в две тонкие косички, подпрыгнули в такт движению головы. Метро. Пропавшие дети. Сны. Снова метро. То ли галлюцинация, то ли видение. Но откуда взяться видению? Я не верю в мистику. Даже «Битву экстрасенсов» ни разу не смотрел. Разрешила. Девушка-поисковик вернулась после разговора с Оксаной. Я помог ей прикрепить листовку к стойке выдачи заказов. Она уже собиралась уходить, но я осторожно тронул ее за рукав. «Скажите, но вы же проверяете какие-то версии строите догадки»?» Куда они все пропали? Несколько секунд девушка смотрела на меня, очевидно решая, можно ли рассказать У нее были серьезные и от чего-то казавшиеся печальными карие глаза. Если глаза зеркало души, то обладатель этих глаз точно не способен причинить зло. Я даже подумал, а не попросит ли у нее номер телефона, но сдулся. Не знаю, наконец выдохнула волонтер. Мы все проверяем каждый звонок каждую зацепочку без толку как сквозь землю просто злая магия четверо детей магия метро монстры три м извините можно мне мой заказ к прилавку протянулась рука с телефоном открытым на курьерском приложении в центре экрана горели черные цифры девчонка нетерпеливо переминалась на гинангу низкая темненькая со смоляными завитками волос и ахматовским носом. В огромных серо зеленых глазах плескалась детская наивность и детское же упрямство. Девчонка нервным движением поправляла на носу очки в тонкой оправе и хмурилась. Зеленая фирменная куртка казалась ей слегка велика. Рукава приходилось закатывать, а вместо похожей на короб сумки за спиной гораздо уместнее смотрелся бы школьный рюкзак. И давно детей берут в доставщики. «Я пойду». «Если увидите, вот тут телефон», — как бы подводя черту под разговором, сказала девушка волонтер указывая на крупные оранжевые цифры номера внизу ориентировки. Я скользнул по нему взглядом, рассеянно протягивая школьнице ее заказ. А когда поднял глаза, ни курьера, ни поисковика с листовками рядом уже не было. Магия. Терпкое слово вязало рот точно недозревшая хурма. Лучше с ней не сталкиваться. С магией, в смысле. Я попытался отбросить все мысли и сосредоточиться на работе. О вечерней встрече с колдуном думать не хотелось. Часть вторая. Марго. Я боком протиснулась в прихожую, недовольно бормоча под нос. Шкаф подвинули слишком близко к двери, отчего она не открывалась до конца. Сначала я пропихнула вперед самокат, затем втянула за собой квадратную курьерскую сумку. Разуваясь в полумраке, подумала о несправедливости мира вообще и к подросткам вроде меня в частности. Но лучше уж так, чем отчитываться родителям за каждую купленную на их деньги вещь или поход в кино. Я кинула ключи на тумбочку, засунула форменную куртку и пронзительно пахнущую едой сумку в шкаф и почувствовала, как требовательно свело желудок, намекая, что и мне пора бы перекусить, а не только кататься в обнимку с продуктами туда-сюда. Пока я справлялась с униформой, Из кармана что-то выпало и металлически звякнуло о пол. Старинный ключ. Я уже успела и позабыть о нем. Нагнувшись, подобрала находку, повертела перед глазами так эдак и, не зная, что с ней делать, бросила в выдвижной ящик, к ложке для обуви и запасным батарейкам для часов. И лишь теперь огляделась. Квартира выглядела сумрачной, пустынной и какой-то нежилой. В воздухе еще чувствовался запах недавнего ремонта. Дом сдали за пару месяцев до нашего приезда, а собственного запаха жилища пока не успела приобрести. Как и уюта, отличавшего бы типовую квартиру типового дома от всех прочих. Утром ее заполняли мамин звонки голоса и наводимая ею суета. Папа бродил по комнатам, рассеянно собираясь на работу и отвечая на телефонные звонки и сообщения. Сейчас же в коридоре разносилось лишь ритмичное тиканье часов. Я сбегала в ванную, Протерла влажной тряпкой колеса самоката, закинула в комнату вещи. Сестра обнаружилась в родительской спальне. Василиска танцевала возле зеркала, беззвучно подпевая незнакомые песни из музыкальной колонки. Дверца шкафа была приоткрыта. Сестра выволокла наружу мамины костюмы и платья, нацепила ее летний сарафан и соломенную шляпу. Я застала кривляние младшей в самой активной фазе. Дальше только прыжки по кровати и попытки накраситься маминой косметикой. Заметив меня в отражении зеркала, Лиска ойкнула и обернулась. «Собирайся», — сказал я. «Сегодня гуляешь со мной». В кухне я подцепила со стойки для фруктов зеленое яблоко, обтерла его о штанину и с наслаждением впилась зубами в упругий сочный бочок. Васька сидел на подоконнике, неподвижный и оттого похожий на садовую фигурку. На мои шаги он не обернулся, а продолжил наблюдение за птицами. Мне всегда казалось, что кот — Самое спокойное и мудрое существо в доме. Шел бы ты лучше к своей тёске, проконтролировать одевание на прогулку». Кот вяло мяукнул, будто отмахнулся. Рыжим осенним листом бесшумно соскользнул с подоконника. Я проследила за ним взглядом и увидела в дверном проёме лиску. Уже при параде, только куртки с ботинками не хватает. Я фыркнула. Умеет же быстро собираться, когда надо. «Пойдём?» Сестра недоверчиво и требовательно смотрела на меня. Точно я обязана мгновенно все бросить и побежать, раз она, такая умница, успела приготовиться быстрее обычного. Теперь я буду есть. Я вообще-то с работы. Мне захотелось потянуть время. А когда мы пойдем на речку к чайкам? Какая это тебе речка! Ты видела, какая она огромная. Ну, пойдем уже. Лиска упрямо топнула ногой. Ты обещала! Я невозмутимо пожала плечами и демонстративно медленно откусила яблоко. Сестра насупилась. «Я маме позвоню и скажу, что ты специально меня дразнишь и не хочешь никуда!» Ну, насчет «не хочешь» она недалека, ушла от истины. «Не позвонишь?» — я хитро прищурилась, собираясь немного пошутить. «Я твой мобильник спрятала. Уберешься в комнате и позвонишь. Заодно расскажешь, какая Марго злая». И заставляет тебя собирать раскиданные игрушки. Можешь приступать прямо сейчас. Лиска надулась, но сдержала слезы. Убежала к себе. Я усмехнулась, довольная методом воспитания. Доела яблоко, нарочно неторопливо полистала соцсети, проверяя сообщения. Друзья писали, что соскучились и скидывали фотографии с прошедшей тусовки. Я глядела, как Серега катает Карину в и тележке, и меня грызла зависть. Погасив экран и выбросив в мусорное ведро огрызок, я поднялась из-за стола и пошла к сестре. Из комнаты не доносилось ни звука. Может, правда прибирается? Я тогда сильно удивлюсь. Я толкнула плечом дверь и вошла. Игрушки валялись на полу, как и прежде. Но что-то изменилось. Зловещая пустота царила в детской. Балконная дверь была распахнута настежь, стекло отодвинуто. Ветер яростно трепал розовую занавеску, та подпрыгивала и взметалась к потолку, потом снова безжизненно опадала, пока порывы не принимались терзать ее с новой силой. По ногам скользнул холодок. Сердце ёкнуло. Видимо, холодок непонятным образом пробрался и в него. Зачем сестра открыла окно? Василиса! Негромко позвала я. Никто не ответил. Может, она в ванной? Я метнулась в коридор. Заглянула во все укромные уголки, проверила шкаф под кроватями и в спальне родителей. «Василиса, если мы играем в прятки, то это не смешно. Выходи. Мы хотели пойти на набережную». Никакого ответа. Черт! Я снова рванула к окну. Перевесилась через подоконник наружу. В лицо ударил ветер. От высоты двадцати этажей закружилась голова. «Нет, ну не могла она». «Нет». Чертыхаясь, я вылетела из квартиры. Проклиная медленный лифт, спустилась и выбежала из подъезда на задний двор, куда выходили на окна. За домом рос газон с низкими кустиками. Замирая, я осмотрела на нем каждую травинку. С трудом удержалась, чтобы не посмотреть под ветками кустов. Василиски не было. Глухое отчаяние толкнулось в груди, заполнило легкие, оставив сковывающие тело вакуум. Не понимая, что происходит, я хватала ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды, но не могла дышать. Мимо проходила женщина с продуктовыми пакетами. «Извините», — цепенея от смущения и неловкости, произнесла я. «Вы случайно не видели здесь девочку? В серых вельветовых штанах и кофточке, розовой». Женщина неопределенно пожала плечами. «Нет, может, она на площадке?» Я снова припустила бегом. Детская площадка перед подъездами пустовала. «Удивительно, сейчас же каникулы. Куда подевались все дети?» но мысль пронеслась на краю сознания, я не стала цепляться за нее. На смену отчаянию пришла почти невесомая надежда. Вдруг я где-то пропустила. Вдруг сестра действительно решила поиграть в прятки. К счастью, лифт по-прежнему стоял на первом этаже, иначе бы я не выдержала ожидания. Квартира встречала распахнутыми объятиями. Уходя, я совершенно забыла о двери. Я еще раз прошлась по комнатам. Звала, просила, извинялась, кричала, ругалась что так шутят над близкими только бессердечные чудовища. В конце концов меня настигло осознание. Сестры дома нет. В заправду нет. Я упала на диван в гостиной и беззвучно заплакала. Что теперь делать? Лампа над кухонным островком еле слышно стрекотала, как если бы в квартире завелся сверчок. Ее ярко-оранжевый свет падал на раскиданные по столешнице бумаги. Моложавый оперуполномоченный, ряженый, нелепо теребил усы и хмурился, с неохотой заполняя графы в отчетном листке. Он походил на поручика Ржевского из известных анекдотов и почему-то сразу мне не понравился. Его напарница, голенастая брюнетка с конским хвостом на затылке, осмотрела комнату Василиски, а после безучастно следила за опросом в кухне, периодически поглядывая на часы и поджимая губы. Едва эти двое показались на пороге квартиры, Слабенькая надежда, теплившаяся внутри меня, потухла окончательно. «Почему ты уверена, что твоя сестра упала из окна?» Скрывая усталость, проговорил с ужиной ряженый. Время подходило к восьми вечера. Через широкие окна в кухню заглядывали асфальтово-серые неуютные сумерки. «Я не видела. Я сидела на кухне, а когда зашла в комнату, окно было распахнуто». И ты не заметила ничего подозрительного, как она самостоятельно открывает дверь. Голос шелестящие ломки, как старая бумага, и такой же сухой, казенный. Нет, у нас замок заедает. Я бы услышала, как она уходит. Хорошо. Потом ты поняла, что сестры нет. Что ты сделала дальше? Я выглянула в окно, но ничего не увидела там. Тогда я выбежала на улицу. Повесла долгая пауза. Оперативник перестал писать и что-то соображал, уставившись в одну точку. «Когда ты выходила, дверь была открыта или заперта изнутри на замок?» «Я не помню», — честно сказала я. «Важно ли это теперь?» «Что вы имеете в виду?» — насторожился папа. Они с мамой во время разговора находились тут же, но в допросе не участвовали, даже не смотрели в мою сторону, замкнувшись в себе и своем горе. Без их внимания я чувствовала себя безнадежно потерянной и забытой. Точно стена выросла. Не пробить, не перескочить, не докричаться. Ряженый отложил бумаги. «Я имею в виду, что если бы ребенок, правда, выпал из окна, то мы бы ее сейчас не искали». При этих словах мама спрятала лицо в ладонях и беззвучно затряслась. Отец жестко посмотрел на полицейского. Пардоньте, не те выражения. Но логически ситуация вырисовывается такая. Ваша старшая дочь пришла с работы, забыла закрыть дверь. Дети поссорились, и младшая, не дожидая сестры, отправилась на прогулку сама. Но вся ее обувь в коридоре, — запротестовал папа. В пылу обиды ребенок мог уйти и так, — подала голос инспектор по делам несовершеннолетних. Конский хвост подпрыгнул в такт к движению головы. На зло маме уши застужу, знаете ли». «Это какой-то бред. Почему тогда она говорит иначе?» Папа кивнул в мою сторону. Несмотря на раздраженный тон, я слышала в голосе отца облегчение. «Если Василиса не выпала с балкона, у нас хотя бы есть шанс найти ее живой». Но я была совершенно уверена, что сестра не выходила через дверь, и от жуткой сверхъестественной уверенности холодели внутренности и становилось тяжело дышать потому что, когда дети падают с верхних этажей, это смерть. Мгновенная, — отрезала инспекторша. И мы не сидели бы сейчас здесь, а ехали в морг на опознание. Мама коротко вздохнула и отчаянно взвыла. Папа, державший ее за плечи, точно трепещную куклу, рожал руки и кинулся к шкафчику с лекарствами. Сильно запахло сердечными каплями. Опер придвинул к маме табуретку. Мама бессильно опустилась. Когда папа подал ей стакан с водой, пальцы у нее дрожали. «Что ты мне налил? Муть одна!» Она закашлялась и отпихнула стакан. «Успокойтесь, мамочка. Найдем. Белозубо улыбнулся ряженый. «Такому бы телекамеру или толпу зрителей, а не красоваться перед родителями пропавшей девочки. Вот гадина, а! Других ведь не нашли!» Глухо произнесла я. На меня обернулись все присутствующие. Впервые за вечер. Опера опять помусолил усы, как мне показалось, с досадой. «Я видела ориентировки. Ведь их вы не нашли?» У мамы задрожали плечи. «Уйди», — махнул папа, делая страшные глаза. Я послушно вышла из кухни и толкнула плечом дверь Лискиной комнаты. Окно успели закрыть. Занавеска панора болталась в углу. С пола на меня смотрели бесчисленные игрушки, в основном куклы, мягкие и пластиковые, с шарнирами и нарисованными глуповатыми лицами, в одежде и совершенно растрепанные. Я наклонилась, сгребла их в кучу, принялась неторопливо и методично расставлять по местам: на полку в шкафу, на подоконник, на спинку дивана возле цветочного горшка. Одну, вторую, третью. Как игра. Сделай все правильно и лиска вернется, вернется вернется. Закончив, я упала на диван, зарылась лицом в подушке. Комната звенела от тишины. Я слушала ее, прогоняя всякие мысли, пока безмолвие из звенящего пузыря где-то на границе сознания не разрослось и не заполнило пространство целиком, задавило барабанные перепонки, сплющило и скрыло прочие звуки. Я не сразу услышала, что меня зовут. Отец стоял на пороге. Строгие, какой-то осунувшийся, точно огромный гризли после зимней спячки. Очки перекосились на носу. «Подойди к маме. Ей сейчас нужна поддержка». «Пап, ты же понимаешь, я не виновата?» «Речь не о том». «Но я не виновата. Ты мне веришь?» Он безмолвно смотрел на меня, непроницаемый, чужой. Не ответив, отец развернулся и ушел. Сколько прошло времени, я не знала. В следующий раз, когда я открыла глаза, в коридоре серой тенью застыла мама. Она цеплялась рукой за дверной косяк и выглядела бледной. «Мам», — она вздрогнула. Наверное, не ожидала найти меня здесь. Зачем она пришла? «Мам», — шепотом, «Мам, я не виновата. Честно». Тишина. «Мам, я просто не хотела с ней идти». «Она меня достала!» Гневный вопль сорвался с языка раньше, чем я успела подумать о словах. Мама зажала рот рукой и выбежала из комнаты, забыв закрыть дверь. Я слышала, как она рыдает в родительской спальне, надрывно, с судорожными всхлипами. До сих пор я не слышала звука ужаснее и горестнее, чем ее плач. Я зажмурилась, сжалась калачиком на Лискиной кровати, представляя серое грозовое небо, укутавшее дома и потерявшуюся девочку под его тяжестью. Груз пережитого дня сдавил виски. Спасительное ничто надвинулось, сковало тело сонной неподвижностью. Я почувствовала, как проваливаюсь в пустоту. Но сон не принес облегчения, только тревогу и страх. Мне снились люди в метро и теряющиеся поезда, а пассажиры в вагонах превращались в кукол.